Их осталось всего 11, включая Руну и девушек, которым совсем не улыбалось попасть в руки приспешников Каликучимы. Поэтому по общему мнению следовало собрать как можно больше съестных припасов и как можно скорее возобновить поход на север. Ночью, когда они с Найкой лежали, обнявшись после того, как до изнеможения предавались любви, она приблизила лицо к Алонсо де Малине и почти шёпотом, словно опасаясь, что кто-то может подслушать, проговорила: есть одно место, куда бы мы могли пойти. Она сделала длинную паузу, будто ей стоило большого усилия решиться продолжить. Секретный город. Андалузиц разом встряхнулся и сел в постели, недоверчиво глядя на неё. Секретный город, повторил он. А как мы его отыщем? По звёздам. По звёздам? растерянно переспросил он. О чём это ты толкуешь? А звёздах который мой отец научил меня распознавать, когда я была ещё совсем маленькой. Всё моё детство я наблюдала за ними, и до сих пор ещё этим занимаюсь. И что ты хочешь мне этим сказать? Звёзд миллионы, и даже Бартоломеу Руис, самый лучший кормчий, которого я знаю, и тот бы не смог отыскать скрытый город по звёздам. А я могу, быстро ответила она. Я помню, как выглядит небо над городом в любое время года и даже в самые знаменательные ночи. Поэтому я заметила, что Куско юго-восточнее города, а море гораздо западнее. Теперь мы, наверное, находимся немного восточнее, она показала рукой вперёд. Он должен быть где-то близко, и я уверена, что сумею до него добраться. Даже если и так, согласился лон суда Малина, что это нам бы дало? Убежище, уверенно ответила девушка. Ты настоящий Веракоча и Амаута, который подчиняет себе гром и смерть. ты имеешь право жить в городе со своими жёнами и слугами до тех пор пока не узнает атауальпа а атауальпа не имеет никакой власти над городом которому почакуток предоставил статус святилища и скорее всего ему даже неизвестны его точное расположение потому что проводников набирали среди самых преданных уаскру офицеров которые никогда не признают его инкой там мы будем в безопасности алонсо де малино поступил так же как всегда когда испытывал сомнение, обратился за советом к руни, который долго думал, прежде чем ответить. Наики следовало бы быть осторожнее, потому что уже только намёк на то, что ей известно местоположение секретного города, может стоить ей жизни. Он немного помолчал и покачал головой, словно давая понять, что не хочет брать на себя ответственность, высказывая личное мнение, но всё-таки добавил: Её отец считается лучшим астрономом Тао-антинсую. Я уверен, что он её многому научил в отношении звёзд. Однако не мне решать, способна она или нет найти определённое место в горах. Значит ли это, что ты тоже думаешь, что он может находиться где-то здесь? Это самая изрезанная и неисследованная часть страны. И единственный естественный вход туда защищён крепостями Саксаюаман и Альян Тайтамба. Вполне логично предположить, что если бы хотели найти неприступное место, это была бы Восточная Кордильера. Он обвёл рукой вокруг. Оглядись по сторонам. Ты мог бы блуждать здесь месяцами, видя лишь заснеженные пики и бездонные ущелья. Как Найка собирается обнаружить небольшой город? затерянный в крохотной долине внутри этого лабиринта. Он находится не в долине, а на вершине горы и не виден снизу, разве что с неба, и некоторые называют его старое гнездо кондора. Испанец помолчал и спросил: "Считаешь, есть смысл его поискать?" Руно пожал плечами. "Если нам предстоит уйти, лучше отправиться на поиски чего-то определённого", изрёк он. Иллюзии сокращают путь и облегчают ношу. Ты пойдёшь с нами? А что ещё мне остаётся? просто ответил тот. Не говори никому, но у меня ещё осталась единственная иллюзия увидеть своего внука. Мне приснилось, что он будет великим правителем огромных территорий. Да, хмуро сказал андалузиец. Шонгусинчи мне уже это говорила, но я просил бы не забивать и голову фантазиями. Сын солдата удачи умирающего с голоду, возможно, и продвинется очень далеко, но никогда не поднимется очень высоко. Он сделал выразительную паузу. Найка тоже ждёт ребёнка. Знаю, кивнул тот. Но про него я в своих снах ничего не видел. Он лукаво улыбнулся. Единственное, что я могу тебе точно сказать, он будет братом великого правителя. Пошёл к чёрту. Он в шутку стукнул его по колену и тяжело поднялся. Ты стал занудой. Мне не хватает наших прежних споров. Спорят только когда не согласны друг с другом, а Руна должен совсем соглашаться, даже со смертью. Испанец попрощался взмахом руки и немедленно направился к Кальюасис с известием, что серьёзно подумывает о том, чтобы отправиться в секретный город. Инка лишь пожал плечами, Если мы найдём дорогу к городу, то столкнёмся со стражами этих дорог. А им приказано убивать любого, кто приблизится к последним вратам мудрости на расстояние двух дневных переходов. Мне об этом известно, потому что мой дед Уамон Уаси был одним из этих стражей. Никто, и уж тем более чужестранец, никогда не доберётся туда живым. А почему город называется Последними вратами мудрости? Потому что войти в них могут лишь самые учёные, и если уж кто вошёл, он навсегда остаётся по ту сторону. Ты пойдёшь с нами? Искать смерти или секретный город? Ну, конечно. Если у Аммуна Уаси так и не удалось войти в Последние врата мудрости, возможно, это удастся его внуку Они отправились в путь спустя неделю. Ируна, можно сказать, в каком-то смысле, обрадовался новому испытанием. Взбираться по горам, идти по краю пропасти, да ещё и тащить на себе небольшую пушку, только бы не сидеть ночи напролёт, удобно устроившись неподалёку от тёплой пещеры. Он всегда держался на значительном отдалении от спутников, ко всему равнодушный, погружённый в себя в упорном стремлении полностью обратиться в ничто. Когда как остальные шли не спеша, время от времени оборачиваясь, чтобы бросить взгляд на укромную долину, в которой Алонсо де Малина, Найка и Шунгу Синчи провели незабываемые дни. Я буду вспоминать это до конца жизни, призналась Шунгу Синчи своей подруге. А ещё буду помнить, что всем этим я обязана тебе. Она легонько погладила себя по пояснице. Когда я думаю о том, что я стану матерью Веракоче, который вдобавок станет королём, Мне легче переносить все эти тяготы. Не мечтай ты о королевствах, посоветовала ей Найка. Эими землями могут править только те, в жилах чьих жилах течёт кровь инков. Даже Веракоча не смог бы совершить чудо, изменив эти правила. Будь довольна, если мы найдём место, где сможем жить спокойно. Однако никому бы никогда не удалось развеять мечты Шунгусинчи, которые ны пророчили сначала гадалка в Куска, а потом ещё отец что её ребёнок станет великим правителем, достойным сыном замечательного человека Бога, в которого она была влюблена без памяти. В свою очередь, Алонсо де Малина испытывал необъяснимую тревогу, словно шестое чувство, которое не раз спасало ему жизнь, предупреждало о какой-то неясной опасности. Хотя он и старался себя успокоить, дескать, всё дело в том, что теперь у него семья, груз ответственности. Вот и мерещится, Бог знает что. А что тут может быть кроме снега, одиночества и отдельных стад гуанако свысока взирающих на путников? И всё-таки он усилил меры предосторожности, держал наготове аркебузу, чтобы начать действовать при малейшем признаке опасности, и часто посылал Кальюаси вперёд на разведку, поскольку уже привык слепо полагаться на безупречную верность молодого инкского офицера. Так же как Найка, Кальюаси упорно старался научиться читать и уже освоил первые буквы, хотя андалузис часто спрашивал себя, правильно ли он поступает, пытаясь привнести что-то из своего мира в мир инков, вместо того, чтобы просто принять их образ жизни. Девушка же проявляла ненасытное любопытство в первую очередь в отношении всего, что касалось Европы, её жителей и их обычаев. А ещё испытывала страстное, почти болезненное желание познакомиться с жизнью женщин, их модой и правилами. Тот простой факт, что женщина могла быть почти такой же высокой, как Алонсо де Малина, светловолосой и с волосами подмышкой, казался ей таким ужасным уродством, что Андалусцу пришлось поклясться, что при всём при этом некоторые весьма привлекательны. А почему они не моются? Ну я же тебе говорил, что иногда моются, но не каждый день. Значит, они такие же грязные, как крестьянки? Также пахнут? Трудно объяснить человеку, который ежедневно плескался в небольшом бассейне, как это европейские принцессы могли предпочесть духи и притирания проточной воде. Они часто использовали парики, чтобы скрыть гнитывшей в волосах. Если обитатели прибрежных пустынь или жители холодного высокогорья могли переплюнуть в пренебрежении гигиеной самых нечистоплотных испанских горцев, то жители Куска наоборот уделяли столько внимания уходу за телом, Что Алонсо де Малино быстро смекнул, что следует тщательнее следить за собой, если он не желает оказаться белой вороной. Погружение в ледяную воду, когда дул ветер, от которого перехватывало дыхание, было, конечно же, суровым испытанием, однако пример девушек внуждал его, пусть даже изнелепого мужского самолюбия, каждый вечер составлять им компанию в этом самом изневании. Это не гвадалквивир в августе. И не канары в сентябре, трясясь от холода сетовлон. И не для того меня мать произвела на свет, чтобы я в итоге превратился в сосульку. Видел бы меня писсарра, который вообще никогда не купается. Обычно он выскакивал из воды, выбивая дрожь зубами, и сломя голову мчался в пещеру, чтобы повалиться на шиншиловые шкурки и отдаться в руки Найки и Шунгусинчи, которые растирали его, чтобы он согрелся. И очень часто дела заканчивалось тем, что они занимались любовью, пока пот вновь не начинал струиться по телу. Во время похода он вдруг почувствовал, что ему недостаёт купания в озере и ночей в пещере, и подумал, не лучше ли было остаться в долине, уповая на то, что беглецы никогда никому не расскажут, где именно находится их убежище. Это было, наверное, подходящее место, чтобы состариться и вырастить детей. В доре гражданских войн и вторжений, где не пришлось бы выбирать к какому лагерю примкнуть, и не имело бы никакого значения, кто там правит в остальном мире, Уаскр, а то Уальпа, или, может, суровый германский император. Это мог быть его крохотный остров в море высоких гор, небольшое собственное королевство внутри огромных чужих королевств, место, которое он искал с того самого дня, когда решил отречься от мира. и навсегда порвать со своим прошлым. Когда они наконец взобрались на последнюю гору, с которой ещё можно было разглядеть край Куйчикоча и вход в самую большую пещеру, он ощутил какую-то горькую пустоту под ложечкой и впервые понял, что должны были чувствовать Адам и Ева, когда их изгнали из рая. "Проклятием", только и сказал он. Ночью Найка, завернувшись в одеяло, легла лицом к небу, и не позволила никому её отвлекать. Она так пристально изучала небесный свод, что казалось, будто её душа устремилась вверх через взгляд. На рассвете у неё уже был начерчен на земле ряд линий и обозначен крестом стороны горизонта. Туда, она указала на северо-запад. Ты уверена? Если звёзды остаются прежними и продолжают вести себя так же, как уже миллионы лет, тогда да. Уверена. И ответ был таким твёрдым, что испанец не осмелился перечить, возможно, потому, что ему больше, чем остальным, нужна была надежда и вера, что он вовсе не обречён всю оставшуюся жизнь так и бродить по диким местам. Уныние или усталость, вызванные высотой, которые так сильно действовали на него в начале, уже его не изводили, и он чувствовал себя совершенно свободно в чистом и разрежённом воздухе гор. Однако всё ещё уступал в выносливости этим хилым свиду человечечкам, когда нужно было преодолевать длинные расстояния. К тому же его беспокоило, как скажется это приключение на детях, которые были уже на подходе. Хотя и Найка, и Шунгусинчи выглядели здоровыми, бодрыми и такими весёлыми, будто тяжёлое путешествие было всего лишь приятной прогулкой в поисках окончательного чудесного пристанища. Солдаты появились неожиданно. Словно выросли из-под земли или свалились с неба. Этот народ умел маскироваться не хуже хамелеонов. И было их столько, и так им не терпелось метнуть свои копья и выпустить стрелы, что испанцы с Кальиуаси сразу поняли, что сопротивление неминуемо обернётся кровавой бойней. На них была военная одежда: толстые разноцветные нагрудники, на голове шлем с плюмажем, а на круглых щитах броский рисунок их айлью. или клана, что-то вроде орла с огромными, как тистыми лапами. Алонсо де Малине показал, что он вроде бы видел его раньше. Им связали руки, почти пережав вены в запястьях, бесцеремонно толкнули на землю, и офицер, который, судя по всему, командовал отрядом, однорукий, с лицом, изборождённым глубокими шрамами, поспешно завладел аркебузой. Хотя было заметно, что его пугала даже мысль о том, чтобы положить свою единственную руку на дьявольскую трубу Громов. от которого можно ожидать любого ужасного сюрприза. Затем они уселись и стали ждать. Напрасно Каль и Уаси задавали им вопросы, пытаясь выяснить, кто они такие и кого ждут. Они не удостоили его ответом, не проронили ни звука, лишь застыли с непроницаемыми лицами, пока ближе к вечеру на вершине ближайшего холма не показалась группа носильщиков, тащивших паланкин. Сидевшего внутри не было видно за толстыми занавесками, Все с тем же изображением орла с огромными когтистыми лапами. Алонсо де Малина чертыхнулся, вспомнив наконец, где он видел этот странный тотемный символ. "Чилирима", воскликнул он. "Проклятый сукин сын". При одной только мысли о встрече с грязным и трусливым длинноухим, который не остановился перед убийством Хиносильйо, А затем послал своих приспешников с приказом убить его, Алонсо де Малину, где бы он ни находился. У него всё внутри перевернулось, а запястья начали кровоточить из-за натянутых верёвок. Носильщики со всеми предосторожностями опустили носилки на землю прямо напротив группы пленных. Занавеска нарочито медленно открылась и показалось вытянутое, застёрнённое лицо бывшего губернатора Тумбиса. который с явным удовлетворением посмотрел на беззащитного Веракочу и гнусаво проговорил: "А я уже думал, что не найду тебя. Что я такого сделал, что ты меня преследуешь? Что тебе сделал бедняга Хинес, который за всю жизнь емухи не обидел? Он был негром, а я а ты белый. А ты какой?" Чёртов расист ты, сукин сын. Зелёный? Я инка, и в моих жилах течёт кровь богов. Он оскалился, по-видимому, изображая улыбку. Мне говорили, что ты потребовал у Аскара мою голову. Вот она. И что ты собираешься с ней делать? Вырву при первой же возможности у скалицы. Будь моя воля. Тебе бы ни одной не представилось, поскольку уже сегодня вечером я бы сделал себе из твоей кожи барабан. Однако к несчастью, мой господин Атауальпа желает тебя видеть. Зачем? Чтобы ты послужил ему переводчиком. Его явно беспокоило то, что он собирался добавить. Пиракочи снова высадились в Тумбисе. Сколько? Около 200. Кто ими командует? Тот, о котором ты всё время говорил. Пессара. Пессара, воскликнула Лонса де Малина не столько для собеседника, сколько для себя. Боже праведный. Старый проайдоха выполнил обещание и вернулся, обуреваемый жаждой завоевания. С него станет. Чёртов безумец, он поднял голову к Чили Римуку. И где он сейчас? пока в Тумбисе, но послал гонцов к моему господину, предлагает встретиться, чтобы поклониться ему в знак почтения. Поклониться? Писарра удивился испанец. Это что-то странно. Песар склоняет голову только перед богом или императором. Мой повелитель Атуальпа и есть бог и в то же время император. Он согласен, чтобы ему выразили почтение. Однако перед тем, как с ними встретиться, желает поговорить с тобой из чапчей пуси. Он обвёл вокруг взглядом и с досадой спросил: А где этот проклятый предатель Курака? Решил стать Руной, тут же нашёлся андалуэзец. Остался наверху в горах. Руной? переспросил Чилеримок, слегка покривившись. Жалко. тоже получился бы красивый барабан. Он привёл взгляд на девушек, которая из вас была его женой, поинтересовался он. "Я", гордо ответила Найка. "А она его дочь. И закон гласит, что семье Руны не следует причинять никакого вреда, потому что он уже расплачивается за все свои проступки". Она выразительно помолчала и с вызовом добавила: "Ты осмеливаешься бросить вызов законам империи?" Он очень немного подумал и затем ответил с лёгкой ироничной улыбкой. Уважать руну никогда не считалось законом, поскольку он по собственному определению даже не существует. Но это древний, почти забытый обычай, и я не хочу, чтобы по моей вине он исчез. Мой повелитель это уальпа решит, как я должен поступить с вами. Впрочем, возможно, я попрошу, чтобы он позволил вам поступить ко мне в услужение. Судя по виду, ты хороша в постели. Я жду ребёнка, ответила она. Знаешь, что бывает с тем, кто тронет беременную женщину? Знаю, насмешливо ответил тот. А ещё знаю, что никакая беременность не длится вечно. Он повернулся к колонце дымалине. Это ты, что ли, отец Я обоих поинтересовался он, указывая на Шунгу Синчи, и когда испанец Гинул добавил: "Видимо, это у вас такая забава плодить ублюдков. Моя жена, Кусику Ильюр, родила чёрного ребёнка". Тон его голоса внезапно изменился, выдавая его безмерную злость. "Я принёс его в жертву, чтобы боги помогли мне тебя отыскать". После жестокого сражения на Апуримаке, войдя в Куско, Атауальпа увидел перед собой практически мёртвый город, поскольку большинство родственников поверженного Инки, которые по традиции управляли империей, в панике бежали и не собирались возвращаться, пока войска генерала Каликучимы стояли в крепости Саксайуаман. Несмотря на то, что Атауальпа удерживал в плену своего единокровного брата, он пожелал выказать особую милость, объявив всеобщую амнистию. распустив слух о том, что если у Оскар формально признает перед всем двором, что согласен на раздел королевства, он удалится со своими войсками и устроит столицу в Ките, взяв на себя обязательство поддерживать окончательный мир в южном королевстве. Многие сомневались в искренности его намерений, но ввиду как всё мало-помалу успокаивается, и те, кто отважился покинуть свои убежища, не подвергаются репрессиям, Основное ядро кусковской знати предпочло вернуться в свои дворцы. И был назначен день, чтобы побеждённый инка публично согласился с разделом империи. Был устроен большой праздник с обилием яств, чич, с музыкой и танцами, и когда в конце установилась торжественная тишина в ожидании, что сейчас появятся оба брата, в огромный зал ворвались солдаты каликучим, вооружённые увесистыми булавами, которыми разбили головы практически всем. присутствующим. Позже стало известно, что Чили Римак, бывший губернатор Тумбиса и член королевской семьи, был одним из главных организаторов жестокой расправы, что дало ему возможность стать доверенным лицом нового инки, которого он до этого уже освободил в Тунипампе. Предательская расправа раз и навсегда покончила со всяким сопротивлением узурпатору. Однако чего не удалось добиться Чили Римаку, коли кучими кискису и даже самому Ату-альпе, так это чтобы у Аскар, его дяди Яна Пума, или кто-то из немногих людей, которым было известно, где спрятан секретный город, выдал его точное расположение. Кого-то поджарили на медленном огне, с других живьём содрали кожу, одновременно натирая солью кровоточащую плоть, а Яна Пуму, как уважаемого человека королевской семьи, заставили выпить расплавленное золото. Однако все сумели унести секрет в могилу, и разозлённому атауальпе пришлось признать, что существует стратегический пункт, на который его власть всё ещё не распространяется и который в будущем может превратиться в очаг восстаний. Найди проводника, приказал он вне себя от ярости своему верному Руминяуи. Когонибудь из тех офицеров, которые знают дорогу, и предложи что угодно, потому что до тех пор Пока я не овладею старым гнездом Кондора, не смогу считаться настоящим инкой. Ни одному проводнику не разрешено пройти весь путь, таким был обескураживающий ответ. Он разделён на этапы, и никто под страхом смерти не может знать участок длиннее дневного перехода. Такой порядок установил инка Пачакутак, и его всё время поддерживали. «А ведь отец меня любил, с горечью сказал Атауальпа. Он любил меня больше, чем этого никчёмного Уаскра. И при этом так и не раскрыл мне местонахождение города. Почему? Потому что по традиции оно известно только инке и его ближайшим советникам. Уайна Капок хотел, чтобы ты был лишь королём севера, и ты это знаешь. Ты что? Обвиняешь меня в том, что я пошёл против воли своего отца? Не мне судить тебя, мой господин. Я лишь повинуюсь тебе. Ради тебя я лишился глаза и отдал бы другой, если бы потребовалось, лишь бы узнать, где находится этот город. Но я никогда не скрываю от тебя того, что думаю. Оставь это дело. Это не твоя земля и не твои люди. Создай своё собственное королевство на севере от Кахамарки и расширь свою империю на восток до земли Ауков. Васкр слаб, он никогда не отважится на тебя напасть. Он получил урок и навсегда успокоился. Уй йом отсюда. Однако Атауаль постремился стать инкой, а не королём Кито и Ауков. Поэтому он отослал Руминьяуи на север, а сам остался на юге, желая во что бы то ни стало найти секретный город. И тут, спустя 2 недели, усталые часки упал к его ногам с известием о том, что большие плавучие дома остановились напротив Тумбеса, и 180 верокоч вооружённых до зубов сошли на берег. У некоторых четыре ноги, в заключении сказал он. Они огромны, с металлической кожей, остроконечными ушами, двумя головами и хвост такой же длинный, как у лисы. Груз легенды, словно плита, придавил спину человека, который и без того уже испытывал груз вины. И он испугался, что те самые боги, которые не позволяли ему ступить на священную землю старого гнезда кондора, прислали ему врага в тысячу раз более могущественного, чем армия у Оскара. Даже 200 не набрали, сказал он себе, и только уверенность в том, что их слишком мало, позволила ему заснуть. Против такого смехотворного войска он может, когда захочет, выставить почти миллион солдат. Но были ли они богами, как многие говорили, или это просто другие люди? Как уверял Чилиримок, который близко пообщался с одним и убил другого. "Приведи ко мне Алонсо де Малину", властно приказал он. Он сбежал с чапчей пуси в восточные горы. "Отправляйся туда и без него не возвращайся. Мне необходимо его увидеть прежде, чем встретиться с новыми пришельцами, ведь они не понимают нашего языка". И вот теперь Чилиримок видел его перед собой, побеждённого и униженного. и ничего так не желал, как покончить с ним тем же вечером. Однако, страшась гнева от Уальпы, да и грех было упускать единственную возможность узнать слабое место чужестранцев, сдержался. "Пусть его постоянно стерегут четыре человека", приказал он офицеру, который командовал отрядом. "Если он сбежит, прикажу спустить со всех шкуру". Однорукий, который хорошо знал кровожадный нрав хозяина, лишь утвердительно кивнул. Не беспокойся, господин, сказал он. Она моргнуть не осмелится без моего позволения. Так оно и действительно и было. Когда на следующее утро они двинулись назад в Кита, четверо солдат, крепко сжимавших в руках острые копья, взяли испанцев в кольцо и стерегли каждое движение. Скали уаси поступили таким же образом. И даже с женщин не спускали глаз. Совершенно очевидно, что Чили Римак не хотел потерять ни одного из своих пленных, намереваясь с триумфом явиться с ними во дворец инки. Таким образом, трыдлинных дня андалузиц бежал, спотыкаясь и падая. Он разбил себе лицо, руки и ноги, по телу чертыхался и всё время со связанными руками и под неусыпным наблюдением солдат, понимавших, что малейший промах будет стоить им жизни. Чилирим, удобно развалившись в своих носилках, с удовольствием наблюдал, как спотыкается и выбивается из сил его ненавистный враг, хотя наверняка беспокоился о его безопасностью, поскольку всякий раз, когда они шли по краю пропасти или переправлялись через реку, приказывал солдатам крепко держать пленника. Местность всё также была труднопроходимой, необыкновенно обрывистой и судя по всему, незнакомой даже тем, кому была поручена трудная задача вести группу. Они то и дело останавливались, растерянно шушукались и даже ожесточённо спорили о том, куда идти дальше. Все знали, что куска находится на юго-западе, однако юго-запад зачастую казался абсолютно недостижимым местом, так как самые неприступные горы, как будто игрались, двигаясь с места и всё время оказываясь у них на пути. Стремясь избежать опасного русла у Рубамбы, которая вверховьях бурно неслась в каньоне между высоких отвесных утёсов или непреодолимых склонов, покрытых непроходимыми с виду почти тропическими лесами, они слишком отклонились к востоку и попали в лабиринт высоченных гребней и глубоких пропастей, которые уже начали истощать терпение раздражительного чили-римака. "Здесь мы не проходили, когда шли туда", сказал он. "Как это так получилось?" "Проводники где-то сбились с пути", покорно отозвался однорукий Теперь мы заблудились. Напомни мне, чтобы я отрубил им головы, когда мы вернёмся в Куско. Всем! Однако на следующее утро вдруг все начали перешёптываться. Обрадованные проводники явились с известием, что они наконец нашли тропу, по которой, судя по всем признакам, недавно проходили люди. Она не была ни широкой, ни удобной, постоянно петляла среди камней, лесов и ущелий, но они шли по ней счастливые часа 4 или 5. Как вдруг на вершине скалы, которая позволяла держать под контролем перевал, неожиданно возник человек, вооружённый тяжёлым луком, и властно приказал им остановиться. "Почему?" спросил Чилиримок. "Потому что проход запрещён", прозвучало в ответ. "И у кого нет разрешения инки Уаскора, тот приговаривается к смерти". "Уаскор уже не инка!" яростно парировал Чилиримок. Атуаль появляется инкой. Я признаю только власть Уаскора, настаивал тот. Возвращайтесь назад. Однако Чилиримак только указал на него пальцем и истерично приказал одному: "Убей его!" Несчастный офицер даже не успел взяться за оружие. В воздухе про свистела меткая стрела и насквозь пронзила ему горло. Почти мгновенно, так же как и возник, лучник исчез. И когда несколько солдат сумели взобраться на скалу, выяснилось, что там никого нет. И тут из-за какого-то укрытия вылетело новое стрела, сразив самого отважного. "Это же дорога в секретный город", проговорил Калью Уаси, глядя себе под ноги, словно ему не верилось, что он по ней ступает. "Найка была права. И мы находимся близко". "И что теперь?" поинтересовался испанец. "Придётся повернуть назад, не то он нас всех перестреляет". В одиночку Удивился Лонса де Малина. Солдат же, больше 30. Это страж, с восхищением ответил тот. Только лучшие офицеры империи, самые верные, умелые и храбрые могут рассчитывать на такую честь, как охрана дорог в секретный город. Знают местность как свои пять пальцев, укрытие у них тут немерено, и без проводника у Аскра ни одна живая душа мимо не проскочит. Словно в подтверждение его слов, в воздухе про свистела третья стрела. И ещё один человек рухнул на землю с предсмертным хрипом. Челиримок едва высунув нос из-за паланкина, служившего ему укрытием, истошно вопил, приказывая своим людям найти невидимого лучника, однако всякий раз, когда кто-то из них предпринимал попытку выйти из убежища, он встречал свою смерть. "Проклятье!" воскликнул андалузиец. Он, он упал на землю и прижался к скале. Дело принимает любопытный поворот. "Эй ты, ускалицей!" крикнул он. Чего это ты больше не смеёшься? Однако было ясно, что экс-губернатор Утумбиса совсем не до смеха, поскольку он успел потерять своего лучшего офицера и оказался заперт на узенькой тропинке, где выбор у него был невелик: либо получай стрелу в лоб, либо ступай себе назад в лабиринт пропастей и гор. Что будем делать? неожиданно спросил он, обращаясь к ближайшему солдату, который лишь обернулся и ошеломлённо посмотрел на него. Слыханные ли дело, чтобы человек из верхов, к тому же член королевской семьи, спрашивал его совета. Шло время. Сначала это были длинные минуты, затем часы, казавшиеся нескончаемыми, и по мере того, как солнце поднималось к зениту, напряжение возрастало, поскольку единственным хозяином гор и узкой тропинки стало тягостное молчание. Все ждали решения Чилиримака. Однако Чилиримак прекрасно сознавал, что даже если удастся сразить одинокого стража, Они столкнутся дальше со следующим, а потом ещё с одним и ещё. Итак, те постепенно перебьют всех солдат, которые не решились позаботиться о собственном спасении. "Эй!" наконец крикнул он. "Лучник! Ты меня слышишь?" "Слышу!" прозвучало в ответ и так близко, словно стрелок находился в каких-нибудь 15 метрах. "Что тебе надо?" "Чтобы ты показал мне дорогу в Куска!" Он сделал короткую паузу. Я знаю, что мы нечаянно оказались на запретной территории, но я тебе клянусь, что не имею никакого интереса в том, чтобы добраться до секретного города. Я всего лишь должен доставить этого человека к Атуальпе, чтобы он послужил ему переводчиком, когда придётся встретиться с виракочими. Слишком поздно. Теперь голос раздался почти у них над головой. Атуальпа уже отправился в Кахамарку на встречу с виракочими. Это невозможно. Челеримако словно ударили обухом по голове. Его худое лицо ещё больше заострилось, как будто из него выскочили все пружины. "Невозможно", повторил он. "Он не мог совершить такой ошибки, ведь это Заподня". Он в ярости повернулся к колонце де Малине. "Это же Заподня, правда? О боги! О боги!" взвыл он театрально, возведя очи к небу. "Вот-вот наступит конец империи. Я мог бы это предотвратить!" Но один единственный человек, вооружённый жалким луком, меня задерживает. Ну почему? Почему? Да пошёл ты, невозмутимо ответил страж. Мне приказано никого не пропускать, даже если мир расколется надвое. Так что ты можешь повернуть назад и спасай себе империю где-нибудь в другом месте. Ты у меня ещё попомнишь, крикнул тот. Не будь я чилиримок, если ты не пожалеешь о том, что родился на свет. Челли Римак! Тут же воскликнул лучник, тон его голоса внезапно изменился. Что ж это раньше этого не сказал проклятый убийца и сукин сын. Это ты, погубивший цвет империи, осмеливаешься говорить о её спасении? Раздался яростный свист очередной стрелы, и бывший губернатор Тумбиса еле успел броситься на землю, не то она бы попала в цель, которую представлял собой его худой и презрительно сморщенный нос. Щиты! в ужасе закричал он. Несите щиты! Живо! Назад, назад! Солдаты столпились впереди него, образовав настоящий заслон, который полностью скрыл его от взгляда лучника, и все вместе они начали поспешно отступать, не спуская глаз с тех точек, откуда могла возникнуть опасность. И тут, воспользовавшись суматохой и полной растерянностью солдат, чапчапуси Словно тень вырвался из-за камней, где он прятался уже много часов, ловким движением перерезал путь испанцам и увлёк за собой, заставив скатиться с откоса подальше от тропинки из глаз похитителей долой. Да так стремительно, что тот даже не успел понять, что происходит. "Я уж думал, что ты никогда не придёшь", воскликнул испанец, придя в себя и восстановив равновесие. "Где ты был?" Тот показал на заросли в полусотне метров от них. Всё время неподалёку. Но мне никак не представлялся случай вмешаться. А пушка в лощине. Через несколько минут, когда бывший губернатор Тумбеса всё ещё пытался перегруппировать свои силы и найти способ разделаться с одиноким лучником, намеревавшимся его убить, вдруг, как ему показалось, наступил конец света. Раздался жуткий взрыв, оглушивший солдат. Огонь поверг их в ужас. Дым вызвал смятение, а крики раненых привели к тому, что те, у кого ещё оставалось сил удержаться на ногах, сломя голову кинулись прочь, побросав оружие. И тут же исчезли из вида среди камней. Это была настоящая бойня, потому что град картечи обрушился почти в упор на человеческую массу, которую представляли собой сгрудившиеся солдаты, у которых не было времени даже попытаться прикрыться своими непрочными, хлипкими щитами, когда у них на глазах тела вдруг превращались в бесформенное месиво крови и вырванных частей тела, повине огромной золотой трубы громов. Развороченные взрывами она напоминала трагический цветок смерти. Алонсо де Малина медленно подошёл к тому месту, где умирал чили-римок, внутренности которого разметало по тропинке, и, окинув его долгим взглядом, в котором смешались сострадание, отвращение и презрение, произнёс: "Теперь твоя кожа не годится даже для барабана, но даже так ты не расплатился за свои преступления". тот лишь страдальчески взглянул на него, казалось, его глаза вот-вот выскочат из орбит, и с величайшим усилием поднял руку и указал на то, что осталось от пушки, словно желая задать вопрос, который так и не прозвучал, потому что когда он всё-таки сумел разжать губы, из его рта вырвалась густая струя крови, и он умер. Испанец ещё долго задумчиво смотрел на него. Ему было не по себе, потому что он впервые убил человека из-под тишка, хладнокровно и без предупреждения. Поджигая фитиль, он видел перед собой пару десятков подручных грязного убийцы, превратившего хиносилию в барабан и принёсшего в жертву языческим богам своего сына. Поэтому то, что он обрушил на них град картечи, хотя они и стояли к нему спиной, не могло считаться проявлением трусости. Скорее это был акт возмездия. На протяжении всей своей долгой жизни военного человека Алонсо де Малина ни разу не действовал подобным образом. Но как ни пытался он отыскать в глубине души что-то похожее на раскаяние, его он так и не нашёл. Слишком многое в тот момент было поставлено на карту. И что действительно было важно, так это то, что они остались одни, поскольку сбежали даже насильщики. И они молча смотрели друг на друга, подавленные размахом трагедии, свидетелями которой только что стали. И тут у них над головой раздался уже хорошо знакомый голос. Что это было? Они задрали головы и увидели стража, который вновь появился на скале. Это Веракоч, повелитель грома и смерти, союзник Уаскора, покончил со своими врагами, спокойно объяснил Каль Юаси. Мы бежали от узурпатора Атуальпы, и когда искали секретный город, нас схватил Чилиримок. Но теперь его больше нет, и мы можем продолжить путь. Город это место науки и мира, а не войны и смерти, отрезал лучник. Людям вроде вас там нечего делать, так что вряд ли вы станете желанными гостями. Подожди, поспешно вмешалась Найка. Веракочи не только повелитель грома и смерти, он ещё и учёный Амаута во многих других областях знания. Быть может, мой отец, Урка Капок, сумеет убедить остальных членов совета принять нас. Урка Капок? удивился страж. Королевский астроном? Как тебя зовут? Найка. У урка Капка нет дочерей с таким именем. Когда я жила в городе, меня звали Кинди Килью, Жёлтые Калибри. Однако в Куска меня заставили поменять имя, когда мне исполнилось 13. Потому что, как говорили, это не женское, а девичье имя. Киндикилью, повторил страж словно сам себе. Я помню, как ты проходила здесь, когда тебя отправили в Куска. В то время ты была совсем ещё девочкой. Он развёл руками в знак того, что ничем не может помочь. Мне очень жаль, добавил он. У меня строгий приказ. Никто не может здесь пройти без разрешения у Аскора. Он указал рукой на Алонсо де Малину. И уж тем более чужестранец. Это мой муж, гордо сказала девушка. И отец ребёнка, которого я жду. Где он родится? Мы так и не найдём приюта. Не знаю, прозвучало в ответ. Но я ничего не могу поделать. Это может стоить мне жизни. Послушай, андалузиец попытался вызвать его разум. Уаскер всё ещё в плену. Большинство его приверженцев убиты. И вполне возможно, что по этой дороге уже больше никто не пойдёт. Что ты собираешься делать? состаришься и умрёшь в ожидании путников, которым больше не суждено появиться? Да ну и что от того? Его голос звучал совершенно искренне. Старое гнездо кондора должно оставаться скрытым, даже когда от внуков моих внуков не останется воспоминаний. Для этого оно и было построено, чтобы пережить всех атуальп и всех уаскоров. Вот поэтому я здесь, чтобы его охранять, и при этом не имеет значения, настигнет ли меня насильственная смерть или я умру от старости. Так было всегда и так будет много столетий. А ты не можешь хотя бы пойти и доложить о том, что произошло. Когда кто-то придёт меня сменить, я так и сделаю. Однако до этого ещё больше месяца. Он помолчал, явно собираясь сказать что-то ещё. К тому же, начал он. Я не знаю, где находится город. Я там никогда не был. Мы теряем время, нетерпеливо заметил Калиуасин. Мой дед, Вамануаси, был стражем, и он уверял, что скорее бы согласился снова попасть в Санкай, чем пропустить кого бы то ни было без разрешения. Вамануаси для нас как легенда, сказал лучник. Самый смелый и верный из всех стражников. Но как раз по этому ростый его внук И лучше кого бы это ни было, должен понять мою позицию. И куда же нам деваться? Страна по-прежнему в руках Атуальпы, а у нас за спиной одни горы и бескрайние джунгли ауков. В каком направлении двигаться? Сожалею, но не могу вам советовать. Я могу только оставаться здесь и выполнять свою работу. Прощайте и желаю удачи. Он исчез так же, как появился, словно по волшебству. И воцарилось глубокое молчание. А они смотрели друг на друга. Они знали, что остались одни посреди запретной дороги, в самом сердце ада гор и пропастей, в окружении трупов, над которыми скоро начнут кружить кондёры. А у них нет ни малейшего представления о том, что теперь делать и куда податься. Алонсо де Малина, который вернул себе оружие, убедился, что с аркебузой всё в порядке, привесил меч к поясу и сказал: Лучше повернуть назад и поискать место для отдыха. Мне уже поднадоело бродить по горам, потому что с тех пор, как я сошёл на берег в этой чудной стране, я только и делаю, что мотаюсь из конца в конец. Он повернулся к Кураки. Тебе не приходит в голову что-нибудь получше? Тот отрицательно покачал головой. Я не высказываю мнения, поскольку не собираюсь вас сопровождать, сказал он. Оставаясь с вами, я никак не могу превратиться в настоящего руну. Потому что волей-неволей оказываюсь вовлечённым в ваши проблемы. Он кивнул в сторону мёртвых тел. Я пытался, добавил он. И вот результат. Он поднял руку, прерывая дочь, которая хотела возразить. Не надо. Ничего не говори, попросил он. Так будет лучше. Но ты нам нужен, жалобно проговорила Шунгусинчи. В этом-то всё и дело, прозвучало в ответ. Руна не должен ни в ком нуждаться и никому не должен позволять нуждаться в нём, или же он перестаёт выполнять свою жизненную миссию. Мне надо идти, добавил он одному. Он поднялся и обвёл их долгим взглядом, словно желая навсегда запечатлеть их образ на сетчатке глаза. Здесь мы должны окончательно расстаться. Он наставил палец на Алонсо де Малину. Рашенько позаботься о моём внуке, сказал он. Мне опять приснилось, что он будет великим правителем. Тот уверенно кивнул. Сделаю. Да хранят вас боги. Он медленно побрёл прочь, однако испанец взмахнул рукой. Постой, крикнул он. Куда ты идёшь? В старое гнездо Кондор, не оборачиваясь, ответил тот. Тебя же убьют. Сомневаюсь. Как бы то ни было, я всё-таки руна, поэтому они обязаны меня принять. Он кротко улыбнулся. А если убьют, где я найду место лучше, чтобы умереть? Он усталой походкой прошёл под скалой, волоча ноги, словно вдруг постарел на 100 лет, и исчез из виду за ближайшим поворотом тропинки. Урка Капок провёл ночь, как почти все ночи своей жизни, На крыше главной башни Амаутов, наблюдая за медленным перемещением звёзд и беседуя с ними, как обычно разговаривают с любимыми предметами, которые становятся нашими единственными друзьями, когда мы теряем интерес к людям. Он называл каждую звезду по имени и знал их маршруты и обычаи. В какие дни им нравилось выставлять себя с большим блеском, а когда они бежали прятаться в глубочайших пещерах, обвинял их по семьям, городам, племенам и даже королевствам, всегда обращая внимание на появление нового и далёкого индивидуума со слабым блеском или уклончивым характером, который ещё не был тщательно внесён в реестр небес в его поразительной памяти. Затем так же неизбежно, как и всегда, наступил мутно-серый рассвет, положив конец единственному настоящему удовольствию, которое у него ещё оставалось. Предвосхищая появление грубого огненного шара, которому его соплеменники поклонялись, а он втайне питал отвращение, зная, что в действительности это всего-навсего мелкая звезда низшей категории, которая в силу своей подавляющей всевластной близости каждое утро лишает его возможности бесконечно наслаждаться неповторимым зрелищем на небосводе. Ему досаждало солнце во всех и в каждом отдельно. проявлений своего предполагаемого величия, начиная с мнимой божественности, которую ему приписывали жрецы, и кончая назоелевым зноем или этим раздражающим ярким светом, который стирает с неба звёзды. И после своего последнего путешествия в Куска на свадьбу дочери он практически его не видел, поскольку стоило солнцу объявить о своём присутствии, он спускался с башни и укрывался в приятном полумраке своего кабинета или же к этим утрам отправлялся в зал совета. По понятной причине, в силу сложившейся традиции, он всегда оказывался первым в огромном круглом помещении и устраивался на чёрном каменном сиденье, предназначенном, начиная с далёкого дня основания города, для королевского астронома, поскольку его обсерватория находилась всего лишь двумя этажами выше, а его жилище как раз под ней, и ему нравились эти долгие минуты ожидания, Когда он ещё размысленно перебирал события недели, пытаясь выделить круг тем, которые вынесут на обсуждение члены совета. 5 недель назад он сам долго распространялся о свойствах кометы, только-только появившейся на небе, пытаясь разъяснить вопреки большинству личных мнений, что нет никаких оснований непременно считать её плохой приметой или предзнаменованием бесчисленных несчастий. Что это всего лишь естественный результат неизменной звёздной механики, досконально изученной его предшественниками, которые с математической точностью предсказали, в какую ночи, в какой точке над горизонтом она вновь появится спустя несколько лет. Тем не менее, в последнее время большую часть времени члены совета почти всецело посвящали обсуждению запутанных событий насильственного характера, сотрясающих империю Хотя вмешательство в политику никогда не входило в функции амаутов старого гнезда кондора, нынешняя ситуация настолько непосредственно затрагивала город, что мало кому удавалось устоять перед искушением вынести её на обсуждение. Можно было подумать, что мир сошёл с ума, и всё, что веками оставалось незыблемым, ставилось под сомнение. И даже самый старый кипукамайок с его безупречной памятью не помнил, чтобы за всю историю инков произошло какое-то событие, отдалённо похожие на те, которые сейчас следовали друг за другом, с обескураживающим упорством. Спустя час безшумно шёл толстяк топою панки, как всегда с пучками трав, которые он собрал во время своей утренней вылазки, и поздоровавшись с ним лёгким кивком головы, сел на своё место и тут же занялся делом. Начал с бесконечным терпением изучать принесённые образцы. Он был человеком замкнутым, молчаливым и не любил участвовать в дебатах совета или громко заявлять о значении своих открытий в области ботаники, ограничиваясь тем, что делился огромным запасом своих знаний с небольшой группой учеников, которые повсюду преданно следовали за ним. Урка Капок ценил его за благоразумие и скромность, хотя и предпочёл бы, чтобы тот принимал более активное участие в решениях совета. поскольку в тех немногих случаях, когда тот выходил из задумчивости, его суждения, как правило, были абсолютно верными. Этим утром тем не менее он выглядел особенно отсутствующим, полностью погружённым в изучение какого-то сероватого гриба, завёрнутого в большой платок, и, казалось, не обратил внимания на то, что его коллеги один за другим вошли в зал и расселись по своим местам. Я не поднимал головы до тех пор, пока губернатор города, который не обладал званием амаута, но в силу своего положения возглавлял совет, не призвал присутствующих ко вниманию, позвонив в крохотный колокольчик. Восемь пар глаз уставились на суровое лицо Тита Амаури, и Уркакапок, который был знаком с ним вот уже больше 20 лет, сразу понял, что тот встревожен чем-то особенно серьёзным. Я получил известие из Куска. Начал наместник, не обращаясь ни к кому конкретно, властным и отчуждённым тоном, каким он обычно сообщал о событиях внешнего мира. Ошеломляющие известия. Судя по всему, предатель от Уальпа попал в ловушку в Кахамарке и сейчас находится во власти Веракочей, высадившихся в Тумбесе. Он сделал продолжительную паузу, чтобы дать присутствующим время осознать масштаб события. ели вполголоса коротко обменяться впечатлением с ближайшим соседом. И когда решил, что все снова готовы уделить ему внимание, которого требовал сложный момент, добавил. По видимому, единственное, чего желают чужестранцы это золото. Поскольку в качестве выкупа они потребовали заполнить золотом помещение, которое немного больше, чем это, до уровня поднятой руки стоящего человека. Золота? Удивился майтор Рока архитектор архитекторов, который был автором самых красивых сооружений империи. Вот так глупость иметь в руках инку пусть и узурпатора и просить взамен всего лишь золота? Почему золота? Похоже, Веракочи оно интересует больше всего на свете, равнодушно ответил губернатор. Они не хотят власти, земли, рабов, женщин, продовольствия или оружия. только золото. Наверное, они похожи на ауков из восточных лесов. Тех можно соблазнить разноцветными тканями и бесполезными публикушками. И что же, они прибыли издалека и претерпели столько опасностей всего лишь ради золота? поинтересовался Айри Уака, чья поразительная память и способность разбираться в секретах кипу помогли ему стать магистром историков. Сомневаюсь. Я тоже, признался губернатор Но как бы то ни было, прямо сейчас из Кузков к Кахамарку двинулись сотни ламов с грузом золота. Он немного помолчал. Исполнить желания чужестранцев не трудно, но мы должны обсудить сложность создавшегося положения. Он снова прервал свою речь, чтобы положить в рот щепотку листьев коки, которые начал очень медленно жевать, словно надеясь, что это развеет его тревоги, а затем продолжил. Наш повелитель Уаскер Единственный признанный инка, прямой потомок бога Солнца, в жилах которого течёт кровь всех наших правителей, заточён в крепость Саксайуаман, как пленник-бастарда. А тот в свою очередь попал в руки странных белых людей, чьи подлинные намерения нам неизвестны. Что будет дальше? Было очевидно, что никто из присутствующих не решается высказать предположения. Они явно предпочитали, чтобы губернатор продолжил, как они надеялись, излагать свои соображения. Скорее всего, наконец добавил он: "Атуаль порешит, что Уаскер попытается заключить сделку с веракочами, предложив им намного больше золота в обмен на то, чтобы они продолжали держать в плену его брата и освободили его самого. В таком случае, вероятнее всего, Атуаль, познав опасность, первым делом прикажет казнить Уаскера". Это невозможно, воскликнул Урка Капок. Даже ото Уальпа не осмелился бы убить Инку. А то Уальпа пойдёт на всё, прогремел густой бас Тиси Пумы, верховного жреца города, брата Яны Пумы, а значит, дяди Уаскора. И я согласен с Тито Амаури в том, что жизнь Инки как никогда подвергается опасности, Он мрачно покачал головой. Несколько месяцев назад У нас было два повелителя, а сейчас оба в заточении. Кто же остановит чужестранцев, если те решат двинуться на Куско? Чужестранцы и двинуться на Куско? Недоверчиво повторил Майта Рока. Как можно даже мечтать о том, чтобы попытаться? Их же меньше 200. Но они уже захватили Кахамарку и Атуальпу, заметил Тито Амаури. Они хозяева громы и смерти и обладают огромными животными, которые переносят их с большей скоростью, чем самые проворные из наших часки. И что из этого не сдавался архитектор архитекторов? Мы можем выставить 5000 человек против каждого из них. А кто будет ими руководить? Кто знает, как противостоять этому новому оружию и этим дьявольским животным? Солдаты не будут драться, если впереди них нет настоящего сына солнца, на которого можно положиться и за которого отдать жизнь. Руминьяуи и Кискис отличные военначальники. Знаю, но оба не годятся. Нам нужен Уаскар. Но ведь Уаскар в плену. Надо его вызволить. Надо сделать так, чтобы он сбежал из Саксайуамана до того, как Атауальпа прикажет его убить. Восемь амаутов, которые были удостоены звания магистр магистров в каждой из отраслей человеческого знания, добившиеся благодаря своей преданности науке и уму огромной чести войти в Верховный совет секретного города Растеренна, даже можно сказать, почти престыженно переглядывались, потому что никто из них не имел ни малейшего представления о том, как можно осуществить столь откровенно безумный план. Мы мирные люди, впервые подолголос стал стяг топою Панки, забыв на несколько секунд про необычный грипп, который, казалось, занимал его мысли. И когда Инка по Чакуток приказал построить старое гнездо Кондора, он чётко оговорил, что это будет место для исследований и сохранения знаний, без права вмешиваться в дела внешнего мира, что бы там ни происходило. Если мы попытаемся совершить то, что ты предлагаешь, Мы подорвём саму основу нашего существования. Для города это не даром пройдёт. Ты забываешь, что я наместник, заметил Тито Амаури. А значит, первый, кто блюдёт законы и традиции, издревно определяющие наше существование. Однако до сих пор не было такого случая, чтобы существа, больше похожие на пришельцев с другой планеты, чем из дальних краёв, в два счёта заняли империю, в которой тоже впервые Только-только разгорелась гражданская война. Он яростно пожевал листья коки и выплюнул густую зеленоватую слюну в стоявший рядом золотой горшок. Вспомните, что я был первым, кто отказался признать власть Атауальпы, сохранив тайну расположения города и приверженность к установленному порядку. Но это особый случай, совершенно особый. Я согласен, сказал Уркакап. Заняв слишком консервативную позицию в такое время, мы можем оказаться перед лицом непреложного факта, что скоро нам будет нечего сохранять. Майта Рока и Тисипума согласились с его точкой зрения, тогда как историк Айри Уака решительно воспротивился. Остальные же члены совета, не имея личного мнения по этому вопросу, предпочли воздержаться. Топо Юпанки желал только одного: Как можно скорее вернуться к изучению сероватого гриба. А химик и врач в очередной раз проявили благоразумие, которым славились и не проронили ни звука. Прежде чем голосовать, мне надо знать, какие именно шаги планируется предпринять, пробормотал Тупок Кеча, рассматривая подушечки пальцев своих искуснейших рук, которые принесли ему славу лучшего ювелира за всё время существования империи. Если старое гнездо кондора решит нарушить нейтралитет, это должно быть при полной гарантии успеха. В противном случае предпочтительнее промолчать. Провал нанесёт непоправимый удар по репутации города. Мы для того здесь и собрались, заметил губернатор. Майтер Рок руководил ремонтными работами в Саксаюамане. Он спроектировал большую часть потайных ходов. Предполагается, что в этой башне Собрались самые светлые умы империи. Если же мы общими усилиями не сумеем придумать умный план, оставим эту затею. Я всю жизнь работал над проращиванием семян и над тем, чтобы получить обильный урожай, заметил топа юпанки. Не вижу, чем это может помочь освобождению человека. Пусть даже инки, но попытаюсь. Что мне надо делать? Думать. Ладно, подумаю. Кто сейчас комендант Саксай Уамана? Карикучима. Это имя совершенно точно произвело впечатление на присутствующих, и в какую-то секунду Урка Капок подумал, что сейчас несколько человек вскочат с места, сочтя дискуссию оконченной, но вот чудо. Даже Айри Уака остался на месте, хотя страх и витал над их головами, подобно гигантскому кондру. Карикучима звонко воскликнул Тупок Кеча: Атуал не мог выбрать более кровожадного стража. Тем не менее, это нам на руку заметил топа Юпанки, облегчая задачу. Что ты хочешь этим сказать? Что он знает о том, какой страх вызывает, и ему никогда не придёт в голову, что кто-то задумал освободить Уаскры, самой надёжной на свете крепости. И это действительно уже представляется мне большим плюсом. Единственный плюс, который я вижу, резко перебил его майты роков. Это то, что нам хорошо известен каждый переход Сакса и Уамна. Однако совершенно очевидно, что даже если мы найдём способ добраться до нашего повелителя, никто из нас не способен вытащить его оттуда. В наш город никогда не ступала нога военного человека. Кто мы же знать, как взять штурмом главную башню или бесшумно снять часового? Я, разумеется, нет. Стражи дороги реснул урка капок. Они же были специально отобраны из лучших солдат и преданы Уаскру. Ни один страж не согласится покинуть пост, даже чтобы попытаться спасти Инку, категорически заявил губернатор. Присяга запрещает это под страхом смерти, и я сам без колебаний казнил бы того, кто бы её нарушил. В старое гнездо кондора имеет приоритет, потому что Уаскр смертен, а город нет. Надо подумать о ком-то ещё. Таких нет. Все повернулись к Айри Уака, который упорнее всех противился идее провести операцию, которая означала бы отступление от замысла великого Инки Пачакутика, когда тот решил основать секретный город